Глава четвёртая. Неприглядные тайны Ко мне быстрым шагом приближалась неопрятная дамочка неопределенного возраста. Ей могло быть как и 25, так и 40. Из-за растрепанных волос и какого-то помятого вида определить точнее было невозможно. Это не свалка. Я с достоинством выпрямилась и окинула взглядом внутренний двор. На небольшой пятачок выходили окна трех зданий. Таверны Дарси, дома стоявшего выше по улице, тоже, кажется, какой-то лавки. А третье здание было спрятано в глубине двора и больше напоминало сарай, надстроенными на него балкончиками. И эта странная кривобокая развалюшка должна была оскорблять чужой взор гораздо сильнее, чем груды разломанной мебели. И вообще, я все сложила на своей территории. «Какая еще твоя территория? Ты кто такова будешь?» — повторила свой вопрос, незнакомка скрестив полные руки на объемной груди. «Алисия Рос». Я отзеркалила жест. «И это моя таверна, если вы не знали». «Как же твоя?» — подбочинилась она. «А то я не знаю, что этот развалина принадлежит бабке Дарси. Дарси Рос — совладелица. И вообще, корыта под вашей двери смотрится куда хуже, чем мои будущие дрова, которые я скоро уберу в поленницу. Я указала на страшное, позеленевшее от старости корыто, наполненное дождевой водой. В нем, кажется, уже завелась какая-то живность. «Это не мое, надменно заявила соседка. «В моем дворе нет никакого хлама!» Она махнула рукой в сторону сарая развалюшки. Я чуть не фрукнула от смеха. Какие у нее могут быть ко мне претензии, когда у самой дом выглядит так, будто построен пьяным прорабом безлунной ночью? «Рада за вас!» — ответила я но ничем не могу помочь. Если вас оскорбляет вид моих будущих дров, можете их порубить и убрать под навес, а взамен я поделюсь с вами половиной». «Вот еще!» — усмехнулась она. «Больно надо руки морать а твой хлам. Разбирайся сама. Но чтобы к завтрашнему утру его тут не было!» Я промолчала, чтобы не усугублять ситуацию, хотя очень хотелось высказать этой нахалке все, что я думаю о ее приказах. Но я и без того нарушила данное Дарси обещание не выходить из дома. Не хватало еще сцепиться с соседкой. Уберу все позже. Мрачно согласилась я. И не дожидаясь, пока у соседки найдутся новые претензии, ко мне поспешила скрыться в доме. Прикрыла дверь поплотнее и обратилась к Пушнолю, который благоразумно дожидался меня внутри. «Что это за фря у вас в соседях?» Пушналь, кажется, был солидарен со мной. Он возмущенно запыхтел, что-то защебетал, подскакивая на месте. Ничего не понятно, но очень интересно, вздохнула я. Ладно, пойдем закончим с залом, ну или хотя бы продолжим. Работа была еще море. Я была слишком оптимистично настроена, когда решила, что смогу управиться с главным залом за день. Сломанная мебель и мусор под ногами были не единственной проблемой. Нужно было отскоблить загаженные воском и жиром столы, отмыть окна, через которые уже с трудом пробивался свет. Смахнуть с потолка и тяжелых кованных люстр паутину и вообще разобраться, как здесь работает свет. Потому что свечей в люстрах не было. Электричества здесь тоже не наблюдалось. Но по вечерам зал явно как-то освещался. Не зря же под потолком висели эти тяжелые десятирожковые бандорины. Я стояла посреди зала и пыталась решить, с чего бы начать. Вообще логично было бы идти сверху вниз, чтобы потом грязь, падающая с потолка, не загрязняла уже чистый пол но до возвращения Дарси и думать было нечего, чтобы лезть наверх. Никакой стремянки в кладовой не нашлось, а громоздить оставшиеся в живых стулья на столы, чтобы дотянуться до потолка, было рискованно. Так что я решила взяться за окна. По крайней мере, когда я их отмою, в зале будет светлее, и мне не придется напрягать зрение, чтобы вглядываться в темные углы. Тряпку и ведро с водой я выдрузила на тяжелый двухместный стол. А потом и сама влезла на него с метлой в руке. Окна были высокими, И когда-то красивыми. Сейчас же они были затянуты толстым слоем пыли, а в самых дальних углах успела нарасти паутина. Я повертела головой, поражаясь, как быстро таверна пришла в такой упадок. Судя по дневнику Алисии, она всего несколько месяцев назад покинула город, и в то время таверна еще худо-бедно работала. Даже если Дарси закрыла заведение сразу после отъезда внучки, не могло же здесь все так резко состариться. Хотя, кто знает. Вдруг конкуренты наслали на таверну какое-то заклятие. Раз в этом мире существуют маги, значит, и подобное вполне было возможно. «Пушнель?» — позвала я. Пушистый комочек тут же замелькал чуть в стороне, на соседнем столе. Не оборачиваясь, я стала сметать с углов паутину. «Что у вас тут произошло? Такое чувство, будто таверна уже год стоит, всеми забытое». Пыль полетела прямо мне в лицо, и я закашлялась. Пришлось слезать и идти в кладовку за чистыми тряпками. Одну я повязала на голову, защищая от грязи волосы. и второй сделала подобие маски, чтобы не глотать пыль. Пушноль все это время что-то активно рассказывал, притоптывая и подпрыгивая на столе. Естественно, я ничего не разобрала из его шипения и подобия свиста. Но по общему возбуждению и интонации было понятно, что дух-хранитель страшно расстроен и возмущен вопросом. Пришлось спешно извиняться, пока он на меня не набросился. «Ну, прости, прости!» Я просто не знаю, как у вас здесь бывает». Я снова заработала метлой, избавляясь от толстого слоя пыли. «Не переживай. Скоро вернем вашему дому былое величие». «Договорились?» Пушналь яростно зашипел, но я решила воспринимать это как согласие. В главном зале было четыре высоких окна. Четыре раза мне пришлось двигать стол и залезать на него. Сперва помахать метлой, потом, приспособив на швабру мокрую тряпку, стирать грязь с верхней части окна и домывать уже руками оставшуюся часть. Вода в ведре моментально становилась черной, И я успела пару раз посетовать, что дух-хранитель не может принять форму кого-то большого, то может хотя бы отнести ведро в кухню, чтобы поменять воду. А от лазания туда-сюда у меня уже начинали болеть ноги. Руки же начали затекать гораздо раньше. Еще когда я орудовала метлой и шваброй. все, Я больше не могу». Я рухнула на стул, вытягивая ноги. И в этот момент скрипнула, открываясь дверь. «Чего это ты больше не можешь?» ехидно поинтересовалась Дарси, снимая с головы платок и оглядывая зал. «Надо же, как у нас светло стало!» «Пушнель, ты расстарался!» «Ага! Не дух-хранитель, а машинка для мойки окон!» Пробурчала я. «Да вижу я, что это не он! Вон какие разводы!» Вредная старушенца ткнула пальцем в последнее окно, на котором у меня кончились силы. Я успела смыть с него всю грязь но на сухо вытереть стекло меня уже не хватило. К тому же на окнах все равно оставалась грязь с внешней стороны, так что меня в любом случае ждал еще один заход. знаете что? спылила я, но сил не было даже на то, чтобы спорить. устала, махнула рукой. ну вас сами моете, раз не нравится. не нравится, подтвердила Дарси с ехидной ухмылкой. кажется ей было в радость меня доставать, но она тут же подмигнула мне. ладно тебе ворчать Это у тебя от голода сил нет. Сейчас пообедаем и подсоблю, так и быть. Так и быть. Вот это была моя таверна. Хотя она ведь и есть моя по всем документам. Готовить не буду, тут же заявила я. Во-первых, я даже встать пока не могла, не то что скакать у плиты. А во-вторых, как непозорно было признавать это, но я попросту не умела готовить. Мой максимум это подгоревшая яичница и бутерброды. Такой вот парадокс я могла сделать несколько видов вкуснейшего кофе, но стоило взять в руки нож и продукты у меня выходило нечто совершенно несъедобное поэтому я даже представить себе не могла что я буду делать если задержусь в этом мире уже после того как товарно откроется готовить у меня точно не выйдет разве что пиво смогу наливать или какие напитки тут в ходу да разносить подносы гостям хотя роль официантки для меня была просто страшным сном но обегалась я на заре карьеры больше не хочется. Куда приятнее стоять за стойкой и готовить вкусный лад, украшая пенку цветочными узорами. Или смешивать карамельный сироп с апельсиновым соком и эспрессо, получая в итоге красивый и вкусный бамбл кофе. Замечтавшись, я не заметила, что Дарси уже скрылась за дверью, а через минуту из кухни донесся грохот. Позабыв про усталость, я моментально оказалась на ногах и рванула в кухню. За несколько секунд добежала, огибая столы, успела надубить самое страшное и перелом шейки бедра, и инфаркт, и все что угодно. Но моему взору предстала растерянная Дарси, которая, завидев меня, тут же подобралась и стала поднимать упавшую сковороду. Вернее, пыталась, потому что в пояснице старушка явно не смогла согнуться. А трясущиеся руки сейчас и вовсе ходили ходуном. «Дарси, вы в порядке?» Я помогла поднять сковороду и поставила ее на плиту. «В порядке!» — рявкнула Дарси, а потом вдруг с еще ещё сильнее и заплакала. «Ни в каком я не в порядке, а ты слепая расспрашиваешь». «Ну, видимо, так». Согласилась я, не желая ругаться. «И и без того тяжело сейчас. Садитесь, сейчас чаю вам приготовлю». Пушналь оказался на кухне одновременно со мной и уже колдовал над плитой, зажигая под ней огонь. Я достала из шкафа коробку с чаем и чашки и поставила на огонь чайник со свежей водой. А потом, мой взгляд, упал на мельницу для специй. Небольшую в такой много не намелишь. Но все же. Пока чай заваривался, я отмывала мельницу, чтобы избавиться от налета старых специй, и пыталась отвлечь Дарси от ее беды, какой бы то ни была. Кстати, как сходили в ломбард, удалось выручить денег. Удалось. Дарси вдруг шмыгнула носом. Только их не осталось почти. Все кровельщику отдала. А она остальное еды купила. У меня же теперь еще один голодный рот появился. Этот голодный рот свой поек отработает. С улыбкой ответила я. Кажется, Дарси даже в унынии не переставала вредничать. «Сейчас кофе вам сварю, сами поймете, что не зря свой хлеб ем». Правда, до хлеба пока не дошло. А вот живот уже начал выводить звучные рулады. «Я ведь с самого утра не ела. Да что там, считай, с прошлого вечера?» За всеми переживаниями и заботами голод притупился. Я просто забыла о нем, а сейчас вот разыгрался вовсю. «Давайте поедем заодно». Я постаралась заглушить бурчанием в животе, но Дарси его услышала. Давай, давай, а то свалишься сейчас в голодный обморок, совсем как моя лисочка. Вздохнула она. Вон в пакете яйца, курица, овощи и хлеб с сыром. На неделю нам хватит. Она подвинула в мою сторону бумажный сверток и добавила просительных интонаций в голос: "Ты уж заготовь чего, милая, а то руки мои". Не договорив, она снова вздохнула. Тут такое дело. Я закончила молоть кофейные зерна и теперь искала, чем заменить турку. Я не очень умею готовить. Ну, совсем как Лисочка. Теперь в голосе Дарси зазвучала грусть. Но я могу попробовать. Только вам придется говорить мне, что делать. Я поставила перед Дарси чашку с чаем и сама сделала глоток. В принципе, если она будет управлять процессом, а я просто буду ее руками, у нас есть все шансы на успех. И кажется, старушка была того же мнения, потому что после пары глотков чая она выпрямилась, а в ее глазах сверкнул огонек. Значит, слушай, что делать. Возьми в холодном шкафу кусок сливочного масла и кидай на сковороду. К дарсе моментально вернулся командный тон. Она высидела за столом, поглаживая навершие клюки и раздавала указания, как мне, так и пушналю. Пушноль, убавь огонь, а то спалите сейчас все. Алиса, хватай курицу. Сейчас будешь разделывать. Да не этим ножом. Возьми нормальный в ящики. Не знаю, что это было за магия, но спустя какое-то время я поставила на стол сковороду, в которой источал ароматы омлет с жареной курицей и овощами. Готовить под руководством Дарси оказалось просто. Я даже кухню не успела изгвоздать. Бабуля вовремя говорила мне, когда убрать посуду и выбросить мусор. А сейчас вот я накладывала в чистой тарелке свой кулинарный дебют и неистово гордилась собой. Поджаренные кусочки курицы, яркие томаты и сладкий перец в сочетании с пышной яичной шапкой просто таяли во рту. Я отломила кусок свежего хлеба с крестящей корочкой и дочисто вымызла им тарелку. Сыта откинулась на спинку стула. Дарси с теплой улыбкой смотрела на меня. Ела она медленно, смакуя каждый кусочек, а я не заметила, как проглотила, все почти не жуя. С трудом поднялась и вернулась к кофе. Вместо турки приспособила маленький сотейник и тщательно следила за тем, как поднимается кофейная пенка. Заметила краем глаза, что Дарси вновь нахмурилась, но после сытного обеда у меня было такое благодушное настроение, что я не стала переживать. Не понравится ей кофе, мне больше достанется. А сейчас кофеин был просто необходим, чтобы взбодриться. Иначе я так и усну на кухне. Ведь я так и не закончила с уборкой спальни. Сперва переключилась на стирку, а потом бросила все силы на зал таверны. В холодном шкафу нашелся кувшин жирных сливок. Рядом с чаем — стеклянная баночка с окаменевшим сахаром. Я рассудила, что американо Дарси точно не оценит. А вот сладкий кофе со сливками ей может и понравиться. Да и мне самой ужасно хотелось сладкого. Обычно я предпочитала эспрессо, но в данный момент нужны были силы и энергии. И раз шоколада, который регулярно меня спасал в подобных случаях, под рукой не оказалось, пришлось обходиться тем, что есть. «Ваш кофе, мадам». Я поставила перед Дарти ароматный напиток и села на стул, сделав большой глоток из своей чашки. «Не бойтесь, это не отрава». «Как же не отрава, когда мы этим мышей травим?» Пробурчала бабуля, но чашку в руки взяла и принюхалась с любопытством. «А мы в моем мире это пьем, да еще и зарабатываем на этом. Целые кофейни открываем, представляете?» У нас очень ценится возможность насладиться чашечкой хорошо сваренного кофе. «Странные вы там в вашем мире!» Дарси подняла на меня недоверчивый взгляд. Я демонстративно ополовинила свою чашку и зажмурилась от удовольствия. «Господи, как же хорошо! Сейчас посижу еще три минутки и вернусь к работе. А вы пейте, а то остывший он точно вкуснее не станет». «Ну смотри, безумная!» Дарси наконец решилась и сделала глоток. Почмокла губами и покачала головой. «А чего горький-то такой? Точно ведь отрава!» «Не отрава, а напиток богов!» и Я назидательно подняла палец вверх. «Вы пейте, пейте! Наша кошка тоже сперва не любила пылесос, а потом втянулась». На мою глупую шутку Дарси только покачала головой. Но покорно сделала еще несколько глотков. Потом отщипнула кусок хлеба и стала пить кофе прикуску с ним. «Если купите завтра свежих булочек, Будет гораздо вкуснее, чем просто с хлебом». «А чего деньги тратить, когда можно самой испечь?» Дарси больше не морщилась, а я улыбалась во весь рот, радуясь, что бабуля дала шанс моему кофе. «Я печь не умею». «Ничего. Со мной ты всему научишься», уверенно ответила бабуля. «Сейчас посуду помоем и тесто поставим». «Стоп, а уборка? И вообще я теперь буду и за уборщицу, и за повара, что ли?» «Не ворчи». Дарси улыбнулась. «Нам Пушнель поможет. Раз уж проснулся, пусть за дело берется. Не успела я ответить, что от Пушика помощи не очень много, как он оказался на раковине, где сгрудилась грязная посуда, прыгнул на рычажок, открывая воду, а потом вдруг запорхал вокруг каким-то чудом, взбивая вокруг себя мыльную пену и заставляя плясать губки вокруг тарелки, намывая ее до скрипа. Я не могла пошевелиться, заворожённая танцем Пушика, который продолжал мыть посуду. Вернее, заставлял ее мыться самостоятельно, потому что я видела, что он никак не касается ни губки, ни сковороды. После того, как вся раковина покрылась густой пеной, ушек усилил напор воды и сполоснул все до последней вилочки. К тому моменту, как он закончил, Дарси уже поднялась и подошла к раковине. Она доставала посуду и раскладывала ее на чистое полотенце на столе. Когда последняя тарелка коснулась поверхности, уж выключил воду, а Дарси обернулась ко мне и подбегнула. «Видишь, как умеем?» «А сметлой он так сможет, а то в зале люстры пылью заросли». «Не все сразу», — Дарси покачала головой. «Давай пока муку доставай и дрожжи поищи. Там еще должны были остаться». Вот так, вместо того, чтобы закончить со спальней, я стала замешивать тесто на сдобные булочки. И снова оказалось, что все гораздо проще, чем я представляла. Отмерить правильные пропорции, да еще и без весов. Замешать, поставить в теплое место, дождаться, пока взойдет. Это и в моем мире мне казалось какой-то магией. А здесь под четким руководством бабули все получилось с первого же раза. Под конец я даже не замечала ее ворчливого тона. А может, это она перестала ворчать, что тоже было тем еще волшебством. Пушный куда-то исчез, видимо, устал после мытья посуды. А я уже размечталась, как с его помощью метелка сама будет летать под потолком, смахивая паутину. Но не в этот раз. А теперь можно и отдохнуть. Заключила Дарси, когда я спрятала миску с тестом под чистое полотенце. «А убираться кто будет?» Кажется, старушка заразила меня своим ворчанием. Или мы с ней поменялись местами, потому что она в ответ фыркнула. «Тесто отдыхать будет, а мы с тобой вернемся к уборке. Идем наверх, пока совсем не стемнело. Только сейчас я заметила, что за окнами опускаются сумерки. В кухне по-прежнему было светло, и я завертела головой, пытаясь найти источник света. Он оказался под потолком. В стеклянным стеклянном абажуре мягко светился странный кристалл, похожий на кусок горного хрусталя. Вот, значит, как здесь освещаются дома. Видимо, в люстрах в зале когда-то стояли такие же кристаллы. Только сейчас их не было на месте. Или я совсем невнимательная стала, раз не заметила. В любом случае нужно было торопиться. Я поскакала вверх по ступеням на второй этаж, неся сразу два тяжелых ведра с водой, швабру и тряпки. После еды и кофе силы восстановились. Будто я не просто поела, а еще и отдохнула и хорошенько выспалась. Кажется, кофе здесь давал какой-то двойной эффект. Наверное, хорошо, что я не сделала себе по привычке двойного эспрессо. А то изображала бы сейчас электровеник, а потом просто рухнула бы без сил. Дарси по мере сил помогала мне убираться. Отодвигала нетяжелую мебель и смахивала с поверхностей мелкий мусор. Я вымыла окно, протерла горизонтальные поверхности — вымела из углов комки пыли, а потом прошлась по всему полу мокрой шваброй. Пока бегала вниз менять воду, Дарси принесла чистое белье и, кряхтя и жалуясь на старость, перестелила постель. «Ну вот и все, Алисочка. Можешь отдыхать спокойно». Я привалилась к дверному косяку, оглядывая комнату. Волшебства не случилось. Спальня так и оставалась старой и пошарпанной, но сейчас в ней хотя бы было чисто. А уютно водить было некогда. Впереди столько дел, что без разницы, если на окнах плотные шторы, а на полу пушистый коврик или нет. Вообще, будь моя воля, я бы поставила на подоконник пару горшков с цветами, а сундук застелила покрывалом. Но и без этого можно было обойтись. Я бы рухнула на постели прямо так. Но, кажется, я уже целиком пропиталась пылью, которая раньше была рассосредоточена по дому. Так что, уточнив ударся, где находится ванная, и попросив полотенце, я достала из сундука одно из платьев и поплелась мыться. Ванная комната здесь была почти такой же, каким я привыкла у себя. Разве что вместо большой ванны, где можно было лечь и понежиться в пене, в углу стояла высокая лохань со встроенными в стену рычажками. Так что я смогла не только смыть себе всю грязь и усталость, но даже и вымыть волосы хотя мне очень хотелось вернуть себе привычное каре, чтобы не возиться с длинной кривой. Когда я вернулась в спальню, за окнами было уже темно. Но на крышке сундука стоял небольшой кристалл, испуская теплый желтый свет. Так что комната стала казаться гораздо уютнее, чем при свете солнца. Я легла на кровать и вытянула ноги. Плоская подушка показалась мягче пуха, а запах свежего белья успокаивал и убаюкивал. Я закрыла глаза, переваривая все, что со мной случилось. Безумный и просто бесконечный день закончился. И в глубине души у меня теплилась надежда, что завтра я проснусь в собственной постели. А все это окажется просто странным и до невозможности реалистичным сном. Но моим мечтам было не суждено сбыться, потому что из сна меня снова выдернули звуки брани. Я поднялась, взглянула на себя в зеркало и с разочарованием убедилась, что я все еще в чужом теле. Вздохнула, потянулась и выглянула в окно, откуда доносились крики. Вчерашняя соседка ругала Дарси и всю таверну, на чем свет стоит. А Дарси ни на грамм ей не уступала, разве что клюку не трясла. Я прислушалась и в череде ругани смогла разобрать суть. Соседка снова возмущалась тем, что груда деревянного мусора оскорбляет ее взор. Дарси отвечала, что сам ее дом — это оскорбление всему двору, а соседка в итоге кричала, что она не потерпит возвращения Алисии и немедленно заявит в управление, чтобы ее, то есть меня, Упекли за решетку. «А леденец тебе не завернуть?» Рявкнула я, высунувшись по пояс в окно. Меня раздирала злость на склочную соседку, которая устроила скандал на ровном месте и страх, что она выплатит свою угрозу в жизнь. И сидеть бы мне тише воды ниже травы, но на эмоциях я просто не смогла сдержаться. А потом, выслушав в ответ, что я виновата во всех бедах двора самой соседки, да и всего Фейр Хвена, сжала кулаки и понеслась вниз отстаивать свою честь. Но когда я уже почти выбежала на улицу, Дарси вдруг развернулась и, с неожиданно силой, затолкала меня обратно в дом. «А ну, брысь отсюда!» — прошепела она, продолжая пихать меня в кухню. «Не влезай во что не знаешь!» «Что она себе позволяет?» — возмутилась я, но покорно уселась на стул. «Что Алисия ей сделала?» «Да вот уж сделала!» Дарси покачала головой и махнула рукой взявшемуся из ниоткуда пушналю, а сама пошла заканчивать светскую беседу с соседкой. Ушный сел напротив меня и, распахнул свои огромные глазищи, не сводил с меня сурового взгляда. Я только сейчас поняла, что на кухне одуряюще пахнет свежей выпечкой с ароматом ванили и корицы. взглотнула слюну и навострила уши. Из-за двери долетали последние отголоски скандала, а потом Дарси валилась в кухню и со всей дури хлопнула дверью. Так что даже стекла задрожали в окнах. «Это не женщина! Это...» Дарси взглянула на меня, и я с радостью подсказала ей. «Курва!» Как выразить переполнявшие меня эмоции на немецком, я не знала. Но на языке вертелась подходящее словечко. Дарси смачно повторила. «Настоящая курва! Пусть только сунется еще хоть раз к нам!» Я отметила, что Дарси сказала «к нам», а не «ко мне». А значит, мы понемногу становимся одной командой, что не могло не радовать. Но вот другая сторона этого разговора меня беспокоила. «Что натворила Алисия?» Я решила спросить напрямую. Было странно, что вчера соседка не узнала меня в лицо, а сейчас будто слетела с катушек. Она не виновата. Тут же заступилась за внучку Дарси. Так уж ее воспитали. Сколько раз говорила, разбалуете, дочь. Но нет, кто меня послушает. Вот и выросла. Я затаила дыхание, боясь спугнуть бабулю, которая, кажется, решилась на откровенность. А она вдруг словно почуяла мое нетерпение, остановилась на полусловии и пристально посмотрела на меня. «Давай уж свой кофе. Долгий разговор будет». Я с готовностью подскочила, и высыпала из бумажного кулика в мельницу зерен на две порции и стала активно перемалывать. Дарси тем временем доставала из духовки противень с пышными булочками. Видно, успела напечь, пока я спала. Пушнель вертелся рядом с ней и, кажется, как и я, переживал за бабулю, у которой до сих пор сильно дрожали руки. В этот раз я не стала самостоятельно добавлять в чашку Дарси сахар или сливки. Просто поставила их на стол и предупредила, что без них кофе может показаться слишком крепким. Тебе я сделала эспрессо. Все началось, когда Оксандр снова женился. Дарси отхлебнула кофе, поморщилась и разбавила его сливками. Лора. Моя бедная Лора умерла, едва успев родить лисочку. А Оксандр быстро перестал горевать и женился на этой Кайле. Я молча слушала, отщипывая от булочки по кусочку, борясь с желанием запихать ее в рот целиком. Уж больно мягкой и вкусной она была. Дарси продолжала говорить время от времени, делая новый глоток кофе. К булочкам она даже не притронулась. Чем дольше я слушала, тем сильнее сочувствовала старушке. Дочь умерла. Внучку разбаловали до да так, что она была свято уверена, что достойна самого лучшего в этом мире и не соглашалась на меньшее. А когда у Лисочки проснулась магия, отец с мачехой решили, что это поможет им поправить свое материальное положение. И Лизочку выгодно выдали замуж. Просто обменяли ее молодость и магию на деньги. «Наша последняя встреча закончилась катастрофой», — вздохнула Дарси. И Я пыталась уговорить Лизочку не торопиться с замужеством. Поработать, найти свое место в жизни, а потом уже создавать семью. Но она и слушать не хотела. Как с цепи сорвалась, когда я заговорила про управление таверной. А я ведь хотела ей все отдать, чтобы она сама себе была хозяйкой и не зависела от отца. Сама бы решала, за кого замуж идти и кому детей рожать. Старушка замолчала. Взяла двумя руками чашку с кофе и надолго приникла к ней губами. Потом со стоком поставила чашку на стол и, отведя взгляд, закончила. С тех пор товарна такая. Лисочка еще не научилась, как следует магией управлять. Вот и устроила разгром. Да еще и соседям досталось. Двор-то я в порядок привела, за хлопоты последними деньгами откупилась. А на остальное сил уже не хватило. Я закусила губу. Уж очень мне хотелось высказаться насчет этой безалаберной внучки, которая в свои 22 вела себя как капризный подросток. Но на Дарси и так лица не было, так что я сдержалась. Пуштель, видя в каком состоянии его хозяйка, подкатился к ней под руку и ткнулся в ладонь. Дарси потрепала пушистика по шорстке и посмотрела мне в глаза. «Вот так, милая моя!» «А теперь вот тебе за мою лисочку приходится отдуваться. Ты уж прости меня». Я только хотела сказать, что ей не за что извиняться. Не она же меня в этот мир выдернула. Но в дверь кухни что-то грохнуло, и я моментально вскипела. Поднялась с места и, перехватив по к люку Дарси, направилась к двери. Сейчас я всем соседям устрою такой аншис, что лисочки на магия им цветочками покажется. Распахнув дверь, я едва успела отскочить в сторону. Еще секунда и мне прямо в глаз прилетела бы ножка от стула. Мерзкая соседка швырялась моими несостоявшимися дровами прямо в дверь кухни. «Ах ты, коза!» Я подняла руку с клюкой и двинулась на женщину, которая замерла с очередной ножкой от стула. Мы с ней были похожи на двух фехтовальщиков, готовых вот-вот начать сражение. Анну, ну, положи, где взяла! Это мой двор и мои дрова!» а еще раз подойдешь к моей таверне ближе, чем на три метра, я тебе руки оторву. — Сама коза! — плюнула в сторону соседка, но все таки бросила ножку от стула. — Убирай эту кучу, пока я в управлении не нажаловалась, что ты здесь бесчинствуешь, угрожаешь мирным людям. — Да далась тебе моя куча! — я не сдержалась и фыркнула. Уж слишком глупо звучал этот диалог. Честное слово, как дети в песочнице. «Мне забор, что ли, построить, чтобы ваш королевский взор не оскорблять своим двором?» «А вот и построй, чтобы рожу твою не видеть, ни твою, ни бабки твоей!» Соседка уже перешла на личности, и я задохнулась от возмущения. «Да, вокруг нее самой надо забор построить, с колючей проволокой по периметру, чтобы не выбралась ненароком. А я пожалела, что у меня самой не было магии, а то я бы повторила выходку лисочки. Только вместо таверны разнесла бы сараюшку этой хабалки. Но сейчас я не должна была встревать в неприятности. Да и лишнее внимание управления мне было ни к чему. Так что пришлось проглотить оскорбление и прямо здесь и сейчас, толком не умывшись, браться за топор. Мне повезло, что все деревяшки были старыми и рассохшимися, так что я управила с ними меньше, чем за полчаса. Запихала все в поленницу и бросила взгляд в сторону сарая, в окне которого виднелся силуэт, наблюдавший за мной соседкой. Я резко развернулась и ушла в дом. Нужно было срочно найти управу на эту дамочку, пока она всю кровь не выпила за каждую мелочь. Я могу обратиться в управление, чтобы нашу соседку изолировали от общества. «За что же ее изолировать?» — удивилась Дарси, расставляющая посуду по местам. «За исключительную склочность». Я передернула плечами. Никогда раньше так не злилась. Сама того не зная, соседка умудрилась влезть мне под кожу. А может быть, я просто была на нервах, вот и реагировала чересчур остро на мелкие неприятности. «Ты снова шутишь?» Дарси серьезно посмотрела на меня. «Скорее мечтаю. Почему у вас такая война за двор? У каждого ведь своя территория, и на чужую никто не претендует. Когда Лисочка тут устроила хаос, всем соседям досталось», — призналась Дарси. «Они потом долго ходили скандалили, а я и не удержалась», — высказала им за мою девочку. Вот теперь Лайла и пользуется любой возможностью насолить. Так, может быть, зарыть топор войны? Поговорить по-соседски, помириться? А то она ведь и правда донесет в управлении, И к нам опять пришлют этого Кинга. Пыталась я, милая. С другими-то соседями у нас худой, но все же мир. Но Лайла сама по себе склочная. У нее из всех развлечений, только скандалы и есть. Так что просто не показывайся ей на глаза. А грязь с той стороны я сама отмою. Заключила Дарси, заканчивая уборку на кухне. Я снова повязала фартук и платок на голову и вернулась в зал. Приготовила тряпки и ведро с водой и собиралась до блеска натереть последнее окно, на котором вчера оставались разводы. Но сколько ни присматривалась, никаких разводов не нашла. Остановилась в растерянности и попыталась вспомнить, точно ли я не домыла одно из стекол. Может быть, просто забыла? «Чего застыла, как замороженное? Ехидно поинтересовалась Дарси, появляясь в зале вслед за мной. «Думаешь, если Пушнель одно окошко натер, то и остальное отмоет? Нет, милая, он пока еще слабенький у нас, так что без тебя тут не справится. «Так, значит, это Пушек домыл окно?» «А он молодец. Немного времени и сил мне сэкономил». Я поправила платок на голове, второй натянула на нос, оставляя открытыми только глаза, и вышла на улицу. Экипировка, призванная защитить меня от пыли и грязи, заодно стала моей маскировкой. Раз уж у Лисочки в округе репутация разрушительницы, будет лучше, если другие соседи пока будут в неведении относительно ее возвращения. Хотя Лайла, скорее всего, уже всем разболтала. Но как бы то ни было, а окна нужно было отмыть. И так как в мои планы не входило загонять Дарси на конструкцию из стола и стульев, пришлось заниматься этим самой. Благо, что сейчас улица была практически пуста. А случайные прохожие пусть и гладили на меня с удивлением, но не подходили и вопросов не задавали. Ну и правда, подумаешь, стоит девушка на пирамиде из мебели и, машет метлой, эко-невидаль. Я старалась сохранять серьезность, несмотря на раздирающий меня смех. Нелепой ситуации моего вида, который отражался в стеклах. Кого-то заставил бы разрыдаться, а вот мне стало смешно. В жизни бы никогда не подумала, что попаду в подобный переплет. А сколько у меня было планов отучиться на курсах по обжарке кофе, пройти стажировку в крупнейшей сети кофеин, устроиться туда на работу и в течение следующих трех пяти лет открыть собственную кофейню. Пусть даже крошечную, с одним столиком и кофе на вынос, но свою. А дальше мечты и вовсе отправлялись в полет, расширить до нескольких точек, ввести в меню завтраки и десерты, а там, глядишь, дорасти и до полноценного ресторана». Замечтавшись, я позабыла, что стою на неустойчивой конструкции и, закончив натирать верхнюю часть окна, сделала шаг назад, чтобы полюбоваться результатом. Нога тут же провалилась в пустоту, а вслед за ней рухнула и я.